Срубивши, на дровни бросает, Наполнить бы их поскорей, И вряд ли сама замечает, Что слезы все льют из очей. Иная с ресницы сорвется, И на с размаху упадет, До самой земли доберется, Глубокую ямку прожжет, Другую на дерево кинет, На плашку, и смотришь она, Жемчужиной крупной застынет, Бела и кругла и плотна, А та на глазу поблистает, Стрелой по щеке побежит, И солнышко в ней поиграет. Управится Дарья спешит, Знай рубит, не чувствуй стужи, Не слышит, что ноги знабит, И, полная мыслью о муже зовет его, с ним говорит. Голубчик, красавицу нашу весной в хороводе опять подхватит подруженьки Машу и станут на ручках качать, станут качать, к верху бросать, маковкой звать, мак отряхать. Вся раскраснеется наша маковым цветиком Маша.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 Одна поспевай, овод жужжит и кусает, Смертная жажда томит, солнышко серп нагревает, Солнышко очи слепит, и оно голову, плечи, Ноженьки, рученьки жжет, и ржесловной из печи Тоже теплом обдает, спинушка ноет с натуги, Руки и ноги болят, красные-желтые круги Перед очами стоят. Жни до да поскорее, видишь, зерно потекло. Вместе бы дело спорее, вместе повадней бы шло. Сон мой был в руку родная, сон перед спасовым днем. В поле заснула одная, после полудня с серпом. Вижу, меня оступает сила несметной ради.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 Братец идет до да приляжет, Свекор плетется шашком, Все прибрели прибежали, Только дружка одного Очи мои не видали. Стала я кликать его, Видишь, меня оступает, Сила несметная рать, Грозно руками махает, Грозно очами сверкает, Что не идешь выручать? Тут я кругом огляделась, Господь! куда делось? Что это было со мной? Рати тут нет никакой. Это не люди лихие, не бусурманская рать. Это колосья с спелым зерном налитые, вышли со мной воевать. Машут, шумят, наступают, руки лицо щекотят, сами солому под серп нагибают, больше стоять не хотят.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 Вот дождались, слава богу, Чу, бубенцы говорят, Поезд вернулся назад, Выйди навстречу проворно, Пава невеста, соколик жених, сып на них хлебные зерна, Хмели осып молодых. Стадо у лесу у темного бродит, Лыки в лесу пастушонка дерет,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 Скоро рекрутский набор, Наш-то молодчик в семье одиночка, Всех у нас деток, грешуха да дочка, Да голова у нас вор, Скажет мирской приговор. Сгибнет ни за что, ни про детина, Встань!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 Будет ли нам-то светлей? Заяц спрыгнул из-под кочи. Заинка, стой! Не посмей перебежать мне дорогу. В лес укатил, слава богу. К полночи стало страшней. Слышу, нечистая сила золотошила, завыла, Заголосила в лесу, Что мне до силы нечистой. Чур меня! «Деви причистый, я приношение несу. Слышу я конское ржание, Слышу волков завывания, Слышу погоню за мной. Зверь на меня не кидайся, Лик человек не касайся, Дорог нам грош трудовой. Лето он жил работаючи, Зиму не видел детей, ночь о нем помышляючи Я не смыкал очей. Едет он, зябнет». А я-то печальная, из волокнистого льну, Словно дорога его чужедальняя, Долгую нитку тяну. Веретено мою прыгает, вертится, В пол ударяется, проклушка пеш идет, В рытвине крестится, к возу на горочке сам припрягается. Лето за летом, зима за зимой, это то мы раздобыли с казной.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 Вспоминала, что было в мыслях тогда, Как покатила звезда. Вспомнила, ноженьки стали, Силю идти, а не иду. Думала я, что едва ли в живых я найду. Нет, не попустит царица небесная,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 Оран сидит на кресте золоченом. Дрогнуло сердце опять. Долго меня продержали, Схимницу сестры в тот день погребали. Утрення шла. Тихо по церкви ходили монашины, В черные рясы наряжены. Только покойница в белом была. Спит молодая, Спокойная, знает, что будет в раю. Поцеловала и я недостойная Белую ручку твою. В личика долго глядела я, Всех ты моложе, нарядней, милей. Ты меж сестер, словно горлинка белая, Промежду сизых простых голубей. В ручках чернеются четки, писанный венчик на лбу, черный покров на гробу. Это кто ангелы кротки? Молви, касатка моя, Богу святыми устами, чтоб не осталось я горькой вдовой с сиротами. Гроб на руках до могилы снесли.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 Да вновь пораздумала стоя, Топор машинально взяла И тихо, прерывисто воя, К высокой сосне подошла. Едва ее ноги держали, Душа истомила с тоской, Настала затишье печали, Невольный и страшный покой. Стоит под сосной, чуть живая, Без думы, без стона, без слез. В лесу тишина гробовая, день светил крепчает мороз. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором обходит владения свои, глядит, Хорошо ли метели лесные тропы занесли? И нет ли, где трещины щели, И нет ли, где голы земли? Пушисты ли сосен вершины, Красив ли узор на дубах, И крепко ли скованы льдины В великих и малых водах? Идёт...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 На горе недоброму вору, На страх седоку и коню, Люблю я в вечернюю пору Затеять в лесу трескотню. Бобенки, пеняя на леших, Домой удирают скорей, А пьяных и конных и пеших Дурачить еще веселей. Безмелу всю выбелю рожу — А нос запылает огнем, И бороду так приморожу, Квозьям хоть рубит опором. Богат я, казны не считаю, А все не скудеет добро. Я царство мое убираю, В алмазы, Жемчуг, серебро. Войди в мое царство со мною. Будь ты царицею в нем, под царством славно зимою, А летом глубоко уснем Войди, приголублю, согрею, Дворец от виду голубой, И стал вывода над нею махать ледяной булавой. Тепло ли тебе, молодица, с высокой сосны ей кричит? Тепло, отвечает вдовица, сама холодеет, дрожит. Морозко спустился пониже, опять помахал булавой и шепчет ей ласковей тише: Тепло ли?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 Рожь свезена, но сжата, полегче им стало. Возили снопы мужики, а Дарья картофель копала С соседних полос у реки. Свекровь ее тут же старушка трудилась. На полном мешке красивая Маша-резвушка Сидела с морковкой в руке. Телега скрипя подъезжает, совраска глядит на своих, и проклушка крупно шагает, завозом снопов золотых. Бог, помощь, а где же грешуха, отец мимоходом сказал. В горохах, сказала старуха. Грешуха, отец закричал. На небо взглянул. Чай не рано, и спить бы, хозяйка встаёт И проклу из белого жбана напиться кваску подаёт. подает. ж тем отозвался, горохом опутан кругом, Проворный мальчуг оказался бегущим зеленым кустом. Бежит, у -у -у, бежит пострелёнок, горит под ногами трава, Грешуха, черенка голчонок, Бела лишь одна голова. Крича, подбегает в присядку, На шее горох хомутом. Попотчевал бабушку, матку, Сестренку вертится в юном.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 Не вой. Убилась, неважное дело. Девчонок не надобно на мне. Еще вот такого пострела, рожай мне хозяйка к весне. Смотри же. Жена застыдилась. Довольно тебя одного, знала, Под сердцем уж билось дитя. Ну, машук, ничего, и проклушка, став на телегу, маршрутку с собой посадил, скочил, и грешуха с разбегу, и с грохотом воз покатил. Воробушка в стая слетела, снопов над телегой взвелась, и дарюшка долго смотрела, От солнца рукой заслонясь, как дети с отцом приближались, К дымящей с своей, И ей из снопов улыбались, Румяные лица детей. Чу песня, знакомые звуки, Хорош голосок у певца, Последние признаки муки, Удари исчезли с лица, Душой улетая за песней.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 Нам слаще нигде не уснуть. Ни звука. Душа умирает для скорби, для страсти. Стоишь и чувствуешь, как покоряет ее эта мёртвая тишь. Ни звука. И видишь ты синий свод неба До да солнца, до да лес В серебряно-матовый иний наряженный